Глава вторая Жан-Ги почти почувствовал, как в комнату проникает холод, несмотря на то, что в окно его кабинета светило солнце. Он оторвал взгляд от монитора, уже зная, кого увидит. Появление его заместителя сопровождалось не только понижением температуры, но и легким ароматом. И хотя Бовуар знал, что прохлада — это игра его воображения, запах, Был вполне реален. И, конечно, в дверях появилась Северин Арбур. На ее лице была обычная деликатно-снисходительная улыбка, которая дополняла ее дизайнерский наряд, подобно шелковому шарфу. Бавар не настолько хорошо разбирался в моде, чтобы определить, что предпочитает мадам Арбур — Шанель, Сен Лоран или Живанши. Но после приезда в Париж он хотя бы познакомился с этими названиями и научился узнавать высокую моду, когда видел таковую. Именно ее он теперь и лицезрел. Свои сорок с хвостиком, элегантная и изящная мадам Арбур была сама ухоженность, парижанка до мозга костей, Единственная вещь, название которой он точно знал, если говорить о мадам Арбур, был ее запах. «Саваж от Диор» — мужской одеколон. Бовар спрашивал себя, не является ли ее запах неким посланием, и подумывал, не сменит ли ему одеколон с брюта на босс. Но решил не делать этого. Отношения между ними и без того были сложными — чтобы затевать войну запахов с его заместителем. «Многие женщины пользуются мужской парфюмерией», — объяснила ему Анни, когда он рассказал об этом. «А мужчины часто пользуются женской. Это просто маркетинг. Если тебе нравится запах, то почему бы и нет?» Она пообещала ему десять евро, если он воспользуется ее туалетной водой, когда пойдет на следующий день на работу. Он поддался на ее провокацию. И тут судьба сыграла с ним злую шутку. Его непосредственный босс, король Госсет, именно в этот день пригласила его на ланч. В первый раз. Бавуар явился в ее частный клуб. Круг межсоюзнических связей, распространяя аромат клиник. Тот самый аромат, который окутывал и саму мадам Госсет старшего вице президента инженерного гиганта в конечном счете это пробудило в нем симпатию к ней они в тот день по принципу баш на баш надушилась брютом ее коллеги мужчины до этого дня относились к ней приветливо но сдержанно ждали когда адвокат из квебека покажет себя но в тот день они вроде бы успокоились даже стали относиться к ней с большим уважением Она и ее аромат были приняты в коллектив. Как и ее отец, Анни Гамаш не стала поворачиваться спиной к своей удаче. Она продолжала использовать этот одеколон вплоть до того дня, когда ушла в декретный отпуск. Жанги со своей стороны больше не пользовался ее туалетной водой, хотя и предпочитал этот теплый запах своему брюту. Туалетная вода пахла Анни. И это всегда успокаивало его и радовало. Северин Арбур стояла в дверях с приятной улыбкой на лице, в которой присутствовали нотка неопределенного негодования и намек на самодовольство. Неужели она выжидала, искала благоприятной возможности, чтобы нанести ему удар ножом в спину? Бувар предполагал, что так оно и есть. Но еще он знал, что в сравнении с брутальными нравами, царившими в Квебекской полиции, отношения внутри этой многонациональной корпорации были просто образцом толерантности. По крайней мере, нож, который вонзился ему в спину, будет фигуральным. Бывар надеялся, что со временем мадам Арбур примирится с ним, как с главой отдела. Но все, что происходило в эти почти пять месяцев его работы в Париже, вело лишь к усилению взаимных подозрений. Он подозревал, что она копает под него. Она подозревала, что он некомпетентен. Какая-то часть Жана Гейбавуара признавала, что, возможно, они оба правы. Мадам Арбур села на стул напротив него и уставила на него терпеливый взгляд. бувар знал. Она делает это, чтобы досадить ему. Но у нее ничего не получится. В этот день ничто не может его расстроить. Его второй ребенок вот-вот должен был появиться на свет. Ани пребывала в добром здравии, как и их маленький первенец Анаре. У Жанаги была работа, которая нравилась ему, пусть даже он пока не разобрался в ней до конца. Они жили в Париже, в Париже только представьте себе. Если честно, для него все еще оставалось загадкой, как сопливый мальчишка, игравший на улицах монреальского ист-энда в хоккей с мячом, проделал путь до администратора в Париже. При поднятом настроению Бавуара способствовало и то, что была пятница, конец рабочей недели. Из Монреаля прилетели. Арман и рейн Рейнмари Гамаш, и сегодня у них будет большой семейный ужин в их любимом бистро. Да, сказал он. Вы хотели меня видеть? спросила мадам Арбур. Нет. С чего вы это взяли, Саверин? Она кивнула в сторону его ноутбука. Я отправила вам документ о проекте постройки фуникулера в Люксембурге. «Да, я как раз его читаю». Он не стал говорить, что уже дважды перечитал проект, но до сих пор не понял, что это такое. Кроме того, что речь идет о подъемнике для доставки людей на вершину скалы в Люксембурге. «Вы что-то хотите сказать по поводу этого проекта?» Он снял очки. День шел к концу, и глаза у него подустали. «Но черт его возьми, если он будет тереть их руками!» Жан-Гибуар инстинктивно понимал, что было бы ошибкой продемонстрировать этой женщине какую-либо из его слабостей — физических, эмоциональных, интеллектуальных. «Я просто подумала, что у вас могут возникнуть какие-то вопросы», сказала мадам Арбур и замолчала в ожидании. Буварни не мог не признать, что она начинает притуплять его ощущение благополучия. Он привык иметь дело с преступниками, не с мелкими воришками или идиотами, устраивающими пьяные дебоши, а с худшими из худших, с убийцами и с одной сумасшедшей поэтессой-суткой. Он научился не позволять им забираться ему в голову, за исключением утки, конечно. А вот Северин Арбур каким-то образом забралась ему под кожу. Правда, в голову пока не проникла, хотя и пыталась. И он знал почему. Даже пьяные дебоширы могли бы сообразить. Она хотела занять его место. Считала, что должна заполучить его должность. Он почти сочувствовал ей. В конце концов, это просто чудесная работа. Каждую пятницу Бавуар ходил на ланч в ближайший ресторанчик со своим боссом — Король Госсет. Но предыдущий ланч состоялся на высоте 30 тысяч футов в корпоративном самолете, когда они летели в Сингапур. За две недели до этого Бавуар побывал в Дубае. Первое его путешествие было на Мальдивы с целью проинспектировать систему защиты рифов, которую оборудовала их компания на крохотном атолле в Индийском океане. Он с трудом отыскал этот островок в группе других, неподалеку от южной оконечности Индии. За месяц до этого он гонялся за преступником по затянутой ледяной коркой земле Квебека и боролся за его жизнь. Теперь он ел Лангустина из тонкого фарфора летал на тропические острова в частном самолете. В полете мадам Госсет, женщина лет 55, маленькая, кругленькая, добродушная, просвещала его в вопросах корпоративной психологии, а именно почему они берутся за одни проекты и отказываются от других. Инженер-механик по специальности с ученой степенью, полученной в политехнической школе в Лазанне, она доходчиво объяснила ему, что такое инженерное дело, не сбиваясь на инфантильный тон, которым пользовалась мадам Арбур. Бувар неожиданно обнаружил, что все чаще и чаще обращается к мадам Гассет за наставлениями, за информацией, просит объяснить суть тех или иных проектов. Даже в тех случаях, когда ему следовало бы обратиться к своему заместителю, он избегал мадам Арбур и отправлялся прямиком к мадам Госсет. Ей, похоже, нравилась роль наставника по отношению к исполнительному директору, которого она сама и наняла на работу. Впрочем, она осторожно намекнула ему, что он должен больше полагаться на своего заместителя. «Пусть вас не отпугивают ее манеры», — сказала мадам Госсет. «Северин Арбур — превосходный специалист. Нам повезло, что мы ее нашли». «Разве компания, в которой она работала, не обанкротилась?» «Они объявили себя банкротами, да. Залезли в долги». «Тогда это ей повезло, что она нашла работу», — сказал бувор «Мадам Госсет?» В ответ только пожала плечами на красноречивый гальский манер. Этот жест мог иметь много смыслов, и в то же время ни одного. Жан-Ги погрузился в молчание и вернулся к чтению документа, который мадам Госсет вручила ему, когда они поднялись на борт самолета. О кораллах, потоках и ограждениях, о морских торговых путях и о чем-то под названием «последствия антропогенного воздействия». Наконец, на девятом часу десятичасового полета на Мальдивы он задал вопрос, который ему до смерти хотелось задать, хотя он немного побаивался ответа. «Почему вы наняли меня? Я не инженер. Вы, должно быть, знаете, что я едва понимаю, что здесь написано». Он поднял со стола пачку бумаги. Подспудно он подозревал, что его приняли за другого, Жана Гиба-Вуара, что где-то в Квебеке есть очень квалифицированный инженер, который не может понять, почему ему не досталась работа в ГХС-инжиниринг. «Я все ждала, когда вы спросите», — сказала мадам Госсет с добродушным смехом. Продолжая улыбаться, она посмотрела на него проницательным взглядом. Умным. «А вы как думаете?» «Я думаю, что вы думаете, будто в компании что-то идет не так». Это, конечно, был еще один вариант. Она наняла того самого Жана Гиббовара, какого и хотела, ведущего следователя Квебекской полиции, опытного, знающего но не в области инженерного дела, а в области поимки преступников. Мадам Госсет, откинувшись на спинку кресла, внимательно посмотрела на него. «Почему вы это сказали? Что-то случилось?» «Нет», — осторожно ответил он, — «просто такая мысль». «По правде говоря...» Ему ничего подобного не приходило в голову, пока он не произнес эти слова. Но когда произнес, то понял, что это вполне вероятно. «Иначе зачем нанимать копа на высокую административную должность, когда совершенно понятно, что на этом месте должен сидеть инженер?» «Вы недооцениваете себя, месье Бевуар. У нас и без того много инженеров, пруд пруди. В общем...» «Еще один инженер был бы совсем не то, что нам требуется». «А что вам требуется?» «Набор навыков, жизненная позиция, лидер. Вы убеждали мужчин и женщин идти за вами в ситуациях, когда ваша жизнь висела на волоске. Я читала отчеты, просмотрела видео, выложенное в сеть». Бувар ощетинился, услышав эти слова то украденное видео не должно было появиться в интернете, но оно появилось, и теперь уже невозможно что-то изменить. «Но вы ведь не ждете, чтобы я делал за вас что-то подобное», — сказал он, выдавливая из себя улыбку. «Вести нас в бой? Надеюсь, этого не понадобится. Из меня бы получилась неплохая цель». Она рассмеялась и похлопала ладонями по своему внушительному животу. «Нет. Вы возглавляете новый отдел, созданный для того, чтобы обеспечить еще один уровень контроля. Каждый проект проходит тщательную оценку, прежде чем мы заявляем о том, что готовы взяться за него. Проект должен быть прибыльным и предлагать некоторые выгоды всему населению». Бувар уже обратил на это внимание. «Это была одна из причин, почему он согласился на работу в ГХС». Как отец одного ребенка, ожидающий второго, он стал ощущать некие пугающие истины касательно состояния мира. ГХС проектировала дамбы и шоссейные дороги, мосты и самолеты. Но не менее половины проектов составляли гидроочистительные сооружения, методы предупреждения эрозии, альтернативы ископаемым видам топлива, помощь при стихийных бедствиях. — Но, — сказала мадам Госсет, прерывая поток его мыслей и наклонилась вперед, — всегда мудро иметь объективных наблюдателей, которые будут гарантировать, что все идет в соответствии с планами, и этим занимается ваш отдел. — Значит, у нас все в порядке? — спросил он. — Я не об этом. Она тщательно выбирала слова. — Одно дело иметь философию, а другое дело проводить ее в жизнь. Вот чего мы ждем от вас. Не предлагать планы, это делают другие, а обеспечивать, чтобы они, какое тут слово поточнее, не были извращены. «Вы подозреваете коррупцию?» «Нет-нет, и нет, я говорю о другом. Мы озабочены тем, чтобы некоторые проект-менеджеры – из лучших побуждений, не стали бы срезать углы. Это легко сделать. Не обманывайтесь внешними атрибутами. Она глядела салон корпоративного самолета. Успех такого рода приходит в условиях стрессовых ситуаций. Есть сроки, штрафы, банковские кредиты, резкие смены режима работ. И наши люди застревают посередине. Приоритеты могут размываться. Некоторые сотрудники в подобных ситуациях выбирают не качество, а скорость. А если случается что-то непредвиденное, пытаются это скрыть. Не потому, что они плохие, а потому, что они люди. И это ведет к трагедии. «И плохо для бизнеса», — добавил Бавуар. Мадам Госсет развела руками. Это была очевидная истина. Взяв чашку с чаем, она сделала глоток и сказала... — Вам знаком такой поэт, Оден? — Вот черт, — подумал Бувар, — только не это. Ловушка ждала его на высоте в тридцать тысяч футов. Да что такое происходит с боссами? Я слышал о нем. — О ней? — И трещина в чашке откроет тропинку в страну мертвецов. — В вашей чашке трещина? — — спросил Бавар. Мадам Госсет улыбнулась и поставила чашку. — И если и есть, то я об этом не знаю, а если трещина появляется, то ваша обязанность — обнаружить ее. Теперь он понял, что она имеет в виду, и каким-то чудом понял, о чем писал аден «Но как я могу обнаружить неурядицы, если я не знаю, что такое урядицы?» «Вот почему в вашем отделе куча инженеров, включая Северин Арбур. Она первоклассный инженер. Используйте ее!» Мадам Госсет вперилась взглядом в бавуара. «Доверяйте ей!» Он кивнул, но про себя подумал. Но если Арбур такой выдающийся инженер, то почему она работает в его отделе, а не занимается проектированием? Значит, термин «контроль качества» вводит в заблуждение. На самом деле это полицейская операция, а я — страж порядка? — спросил Бувар, вгрызаясь в профитроль. — Вы должны были подозревать это, когда нашли кастет в вашей приветственной корзинке. Бувар рассмеялся. «Нет, вы не страж порядка», — сказала мадам госсет. «Вы наша страховочная сеть. Наша последняя надежда, если дела пойдут по дурному сценарию. Вы должны предотвращать решения, которые могут привести к катастрофе». Она уставилась на него очень серьезным взглядом. «Я не предполагаю этого, не подозреваю, что это случится, но...» Мне нужна полная уверенность. Интересно, что она говорит «я», а не «мы», — подумал Бавуар. И я объяснила вам, почему я вас приняла, а теперь вы расскажите, почему вы согласились. Прежде вы не раз отвергали предложение. Она была права. Два раза он отклонял их предложение, но в третий согласился. А причина? Он устал. Работа в Квебекской полиции достала его. Он возглавлял отдел по расследованию убийств после того, как его наставник, шеф и тесть Арман Гамаш был отстранен от должности. Бувар был свидетелем того унижения, которому подвергся Гамаш. Несправедливое обвинение в правонарушениях, неспособность политиков защитить и оправдать Гамаша. А ведь они прекрасно знали, что он действовал только в интересах службы и граждан старший инспектор бывар был восстановлен в правах после такой же унизительной серии расследований каждый день они сталкивались с убийцами каждый день подвергали опасности свою жизнь а их за это делали козлами отпущения привязанными к колышку на съедение политикам ищущим переизбрания. Их зарплата была скромной по сравнению с тем, что платили в бизнесе. Риски были неизмеримыми, а находить награды становилось все труднее и труднее. У Жана Ги была молодая семья, и он надеялся увидеть, как она увеличится. Он ждал рождения дочери, которой понадобятся оба родителя. И потому, когда ГХС Инжиниринг сделала ему предложение в очередной раз, назвала жалование, которое они готовы ему платить, и сообщила, что место его работы будет в Париже, они обсудили это с Анни и дали согласие. Так Жан-Ги оставил службу в полиции как раз ко времени возвращения старшего инспектора Гамаша. Бувар вернул бразды правления тому, кто возглавлял отдел прежде и собирался возглавлять в будущем. Но он не стал рассказывать мадам Госсет все эти подробности. «Для меня настало время перемен», — просто ответил он, когда Стюарт унес их тарелки. И перемены определенно наступили, пусть и не настолько радикальные, как он надеялся. «Что произойдет, если обнаружу, что что-то не так?» «Вы придете ко мне». «Как я смогу узнать, что...» «Как это вы сказали?» «Трещина в чашке не была инициирована сверху?» Такое, видите ли, часто случается, начинается там. Ну и я думаю, что в этом случае и пригодятся ваши расследовательские таланты. Мадам Госсет снова подалась вперед, в то время как самолет заложил вираж, готовясь к посадке посреди громадного и невероятно голубого океана. Видите ли, у меня нет ни малейших оснований подозревать что происходят какие-то нарушения. Если такие основания появятся, я вам о них сообщу. Вы здесь для того, чтобы не позволить нам намеренно или нет открыть тропинку в страну мертвецов». Ее взгляд стал жестким, чуть ли не свирепым. «Мы проектируем вещи, которые улучшают жизнь людей, но если плоды наших трудов рушатся, они уносят жизни». Мы должны быть стопроцентно уверены. Вы понимаете? Она уставилась на него таким пронзительным взглядом, что Бувар опешил. До этого момента он видел предложенную ему работу с другой перспективы. Мягкая посадка после жестоких реалий Квебекской полиции. Жалованье гораздо больше, чем он когда-либо надеялся получить. Они будут в безопасности. Они будут жить с комфортом, они будут в Париже. Теперь он увидел свою работу с перспективы мадам Госсет. На кону стояли жизни людей. И его работа состояла в том, чтобы ни одна жизнь не была потеряна. Но я физически не смогу держать на контроле все проекты, сказал он. Их не одна сотня. У вас для этого Есть штат сотрудников. Не беспокойтесь. Когда вы привыкнете, у вас разовьется чутье на нарушение. Вы будете чуять их запах. Чуять? Чуть не вырвалось у него. В чем, по ее мнению, состоит расследование? И все же он вынужден был согласиться. Если совершаются какие-то нарушения, то появляется особый запах. Последующие дни и месяцы Жан Гибовар размышлял об этом разговоре. Он вспомнил о нем теперь, глядя на своего заместителя, источавшего запах Диор и негодования. Я думаю, что сумею разобраться с Люксембургскими планами, Северин. Мерси. Как продвигаются дела с Патагонским проектом? Какая-то его часть? симпатизировала мадам Арбур, но если она до сих пор не приняла его, не согласилась с его назначением, то одному из них придется уйти. — И ушедшим буду не я, — сказал себе Бавуар. — С Патагонским? Я ничего о нем не знаю. Она встала. — Извините, у меня создалось впечатление, что вы захотите поговорить о Люксембургском проекте. «Почему вы так подумали?» «Потому что на следующей неделе там пройдут последние испытания на безопасность. Может быть, вы захотите присутствовать?» «Не вижу для этого оснований. Может быть, вы хотите поехать? Вы поэтому пришли?» «Нет-нет, с этим все в порядке». Даже по стандартам Северин Арбур это был странный и обескураживающий разговор. «Вы хотите что-то сказать о Люксембургском проекте, Северин?» «Нет». Она покинула его кабинет, и Жанги подумал, что ему следовало бы посмотреть доклад по Люксембургу. «Еще раз». Но уже шел шестой час. Ему нужно было спешить домой, чтобы покормить Аноре и дать они возможность вздремнуть перед ужином. «Люксембург может подождать». Сняв свой пиджак со спинки стула, он прошел в соседний кабинет, где сидела мадам Арбур, и сказал, — Я ухожу домой. Желаю хорошего уикенда. Она подняла на него взгляд, потом снова уставилась на монитор, без единого слова. Оставшись одна, Северин Арбур огляделась. Она понимала, что сейчас близка к точке невозврата, как это называют летчики. «Еще один удар по клавише, и она будет полностью и безвозвратно в этом потоке действий». В окне она видела вдали Эйфелеву башню. Чудо французской инженерной мысли, монумент инновации и дерзости. Что-то такое, чем можно гордиться. Потом мадам Арбур вернулась к ноутбуку и нажала «Отправить». Взяв свою сумку от «Шанель», она поспешила прочь, задержавшись на несколько секунд, чтобы отметиться в книге ухода. «Хорошего уикенда», — сказал охранник, осмотрев содержимое ее сумки. Северина Арбур улыбнулась, пожелала ему хороших выходных, после чего вышла и направилась в метро. Теперь пути назад не было.